Глава шестьдесят седьмая. Нападение. Рейнер. «Тан, пригнись!» – крикнул я, открывая свой самоогонь на поражение и одновременно активируя щит, встроенный в мою униформу. Он распылял пули на атомы, гасил лазерные и другие смертоносные лучи. Одна проблема – его мощности хватит минут на десять. Я хотел распространить его на Тана и Войса, но в Камзоле Тирана оказался такой же щит, так что в итоге мы с ним оба прикрыли Тана – который никак не мог отлипнуть от медкабины, лихорадочно тыкая на голографические кнопки. «Одна минута, мне нужна всего одна минута», – бормотал Тан, не отрываясь от своего занятия. Нам свойством удалось подстрелить шестерых нападавших, которые не успели активировать свои щиты. Но наемники все пребывали, наводняя без того небольшую комнату. Отстреливаясь, я одновременно нажимал на свой браслет, вызывая побратимов. Войс тоже пытался послать сигнал своим людям, но связи не было. Из-за матового купола мы были отрезаны от всего мира. Была надежда, что Мелес обязательно поднимет тревогу. Только бы ее саму не убили. И не затоптали бы няшика этой мясорубке. «Уши!» – крикнул Тан, и, следуя его примеру, мы с Тираном зажали уши руками. Медкабина неожиданно вспыхнула яркими сполохами, а от пронзительного звука, который издал этот аппарат, Я едва не потерял сознание. Не знаю, что именно сделал Тан, но эффект был потрясающим. Вражеский портал моментально захлопнулся, перерубив пополам двух наемников. Половина врагов попадала на пол в обморок. Остальные рухнули на четвереньки, корчась от боли. Но самое главное – матовый купол ослаб. Пусть на какую-то долю секунды, но этого хватило, чтобы мой сигнал прорвался наружу и дошел до адресатов. Думаю, сигнал войса тоже пробился. С удивлением обнаружил, что оружие также вышло из строя. Причем не только у меня и войса, но и у наемников. Кинулись в рукопашную. Численный перевес был на стороне противника. Десять против троих. Шестеро бойцов бросились на меня, но половину из них взял на себя Тиран. Еще четверо попытались скрыть медкабину и добраться до Энжа, но ими занялся Тан. Я держался неплохо, парни тоже. Как же я был рад, что они со мной. Один бы я не выстоял. Было трудно, но я справился с тремя противниками. Бросился к Тану. Ему приходилось тяжелее всех. И вдруг один из тех, кто сражался с Тираном, развернулся и выстрелил в меня. «Оружие снова работает!» Промелькнула в голове первая мысль. «Тан!» Безмолвным криком пронеслась вторая. Он прикрыл меня от выстрела своим телом. Энергетический сгусток из бластера прошил его грудь. Парень рухнул на пол. Его белоснежный халат обогрелся кровью. Дальнейшее я воспринимал фрагментами. Матовый купол дрогнул, превращаясь в туман, и сквозь него прорвался Зак, а потом и другие ребята из Альфы, и люди Тирана. За доли секунды с нападавшими было покончено, быстро вынесли то, что осталось от наемников. А мы с войсом кинулись к Тану, точнее, к лежащему на полу окровавленному телу. Но Мелис нас опередила. Метнувшись к нему молнией, Она вколола ему что-то в шею. «Давай, боец, дыши, слышишь? Не сдавайся. Не смей сдаваться, понял? Ты нужен своей девочке, дыши. Один оборот, всего один оборот, запустится регенерация, и ты будешь как новенький», – лихорадочно говорила она, нажимая на какие-то точки на его голове и груди. «Мяу». Неизвестно откуда взявшийся няшек заскочил на парня и свернулся калачиком на его шее. Тело Тана подернулось дымкой и начало меняться. Пять бесконечно долгих секунд, и маленький черный котенок лежал уже на теле снежного барса. Судорожно вздохнув и дернув лапами, большой кот открыл глаза. Он достаточно забавно смотрелся в одежде, хоть и окровавленной, но мне было не до смеха. Еще пара секунд, и перед нами снова был парень в мужском обличье. Тряхнув головой, он попытался встать. «Энджи!» – прохрипел и закашлялся он, пытаясь рвануть к медкабине – Даже на краю гибели он в первую очередь думал о нашей малышке. «Отбой, боец, все хорошо. Программа завершит сканирование внутренних органов Энджи через пятнадцать минут, и кабина откроется». Мелис прыгала вокруг Тана, водя браслетом над его головой. «Регенерация прошла успешно, мозговая деятельность не нарушена». Выдала она вердикт, и я выдохнул с облегчением. «Войс тоже. Ты везунчик, доктор. На пять сантиметров пониже и пробило бы сердце». А сейчас тебе не помешала бы капельница, слишком большая кровопотеря. Да ты и сам это знаешь». «Не надо капельницу. Я в порядке». Отмахнулся от нее белый, как снег, парень. Собравшись с силами, он принял сидячее положение, опершись спиной о стену. Мы с буквально рухнули на пол, усевшись рядом с ним. Я по левую руку, Тиран по правую. Няшек распластался на его груди. «Ты как, мужик?» – глухо спросил Ятана. «Кажется, жив. Но это не точно». Отозвался он, потирая то место, куда пришелся выстрел. «Совсем рядом с сердцем. Я только сейчас понял, что у меня трясутся руки. Привык я уже к этому блондину и был морально не готов его хоронить. А что было бы с Энджи в случае его смерти, об этом даже думать не хотелось. Он спас мне жизнь, прикрыл собой, не раздумывая, «Конечно, моя униформа нейтрализовала бы наибольшую часть смертельного заряда, но в той ситуации, что мы были, выстрел пришелся бы мне в голову. Так что да, я обязан Тану жизнью». Регенерация заживила все поврежденные ткани, но тело еще помнит адскую боль. «Не волнуйтесь, через десять минут буду как новенький», – тихо произнес он бескровными губами. «Почему ты так в этом уверен?» – с сомнением уточнил Войс, глядя на него с благодарностью и сочувствием. «Знаю. По опыту.» – сдержанно отозвался там.